Глава вторая. Несмотря на довольно низкий потолок, столовая оказалась просторной. Это явно был центр базы безопасников, собранной из нескольких армейских пещер. Двери вели в четырехместные комнаты, вроде той, в которой очнулся Данька, или в подсобные помещения. Заметил он и запертую дверь гармошку шлюза, ведущего на поверхность. Блестящая поверхность обеденного стола вызвала у Даньки неаппетитные хирургические ассоциации. За столом на складном табурете сидел маленький круглый человек и энергично работал ложкой над раскрытой дымящейся коробкой армейского рациона. Данька успел медленно сосчитать до десяти, когда человек поднял голову, взмахнул свободной от ложки рукой и весело сказал «Привет, пополнение!» «Привет!» Данька медленно уселся за стол. Человек махнул рукой на приземистый кухонный шкаф. «Наша армейская жатва там!» Рационы с авто разогревом Есть разные блюда. Завтракай, не стесняйся. Потом стукнул ложкой о коробку с едой и протянул руку через стол. Я Гюнтер. Данька пожал руку и назвал свое имя. Разговаривать не хотелось. Впрочем, в компании Гюнтера это и не требовалось. Тот обладал талантом непрерывно болтать, не отрываясь от еды. «Как в кино?» — повторял Гюнтер. «Ну, просто как в кино. Все эти разобщенные племена... Да я шучу. Ну ты понимаешь. Общество всякие социальные группы, соперничающие на одной планете, все эти религиозные заморочки, противостояние, орден, служба безопасности вот. Мне это как будущему социологу безумно, просто безумно интересно. Я, правда, эти супер, ну, спецпещеры всякие, что изнутри холма породу спекают, разплавляются и бумс, готовый дом. Вот только в фильмах такое и видел. Как понял Данька, студент-первокурсник из немецкой колонии с отдаленной планеты, пока что воспринимал все происходящее с ним как увлекательное приключение. И как его сюда занесло. Впрочем, это было сейчас не слишком важно. «И много вас тут?» — просил Данька, встав из-за стола и направившись к универсальному кухонному комбайну возле стены. Ему пришло в голову, что он давно не пил хорошего кофе. Вряд ли в этом плане можно было всерьез рассчитывать на кухонный комбайн тайной базы безопасников на Орденской планете. Но попытаться все же стоило. Не считая хозяина этого гостеприимного места, вместе с тобой нас тут четверо. Наша влюбленная парочка еще не встала. Хихиканье Гюнтера Данькой без труда различил оттенок зависти. И я не удивляюсь. Такая девочка. Модель. Он едва заметно вздохнул. Да вообще-то оба они как с картинки. С такими глазами друг на друга смотрят. Это, брат, настоящая любовь. Хорошо, кстати, что ты появился. Этих я едва вижу. Из постели круглые сутки не вы... Зашелестела дверь, раздались смешки. А у нас пополнение, — громко пророкотал гюнтер Привет новичкам, — услышал Данька за спиной нарочито бодрый мужской голос. — Всем привет, я еще сплю, — пробормотал негромкий женский. Данька поставил пластиковую кружку на одну из полок кухонного комбайна и тщательно вытера штанину, выплеснувшуюся на пальцы горячий кофе. Рядом щелкнули дверцы кухонного шкафа. Данька медленно-медленно взял кружку и, наконец, обернулся к столу. Действительно, оба как с картинки. Мужчина, уже колдовавший над коробкой армейского рациона, и впрямь был красив, от правильных черт лица и густой каштановой шевелюры, до широкоплечий, мускулистой фигуры и лопатоподобных сильных ладоней. Про девушку, которая сонно навалилась на стол, подперев руками подбородок так, что свисавшие волосы закрывали ее лицо. Сказать нечто определенное, кроме ее роста и прически, было сложно. «Сергей!» — представился мужчина, полагающимся к такой внешности звучным и красивым баритоном, и протянул ему руку. «Лет двадцать семь, тридцати точно нет», — подумал Данька, отвечая на рукопожатие. Свободной рукой он полез в карман. «Данила!» Произнося свое имя, он перевел взгляд на девушку. Та при звуке Данькиного голоса вздрогнула и выпрямилась. Данька уселся напротив и сказал, «Привет, Женя! Ты кое-что потеряла!» И положил на стол оплавленный красно-белый браслет с одной кожаной завязкой.